шоколадка первая пересадка была в свердловске там многочасовое ожидание на вокзале причем конвойные не отходили не только от осипа мандельштама но и от меня я хотела дать телеграмму нельзя купить хлеба нельзя подойти к газетному ларьку нельзя на промежуточных станциях тоже не давали выйти не положено о м сразу заметила это значит и ты попалась я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана еду добровольно провожаю нельзя Инструкция Свердловск — это многочасовое с утра до позднего вечера сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми приоружием. При малейшем нашем движении нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги. Не разрешалось шевельнуться или переменить положение — Часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты. Нас посадили почему-то прямо против кода, лицом к нему. И мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки и те не удостаивали нас внимания. Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться не положено. До воды не дотянуться. Здесь Оська не смел нарушать инструкцию Свердловск, станция серьезная. Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск-Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяло от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий — у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга, у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, а перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О.М., не отрываясь, смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь. Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишащих народом вокзалах, но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале, к таким зрелищам или просто боялись заразы, кто их знает. Но, скорее всего, это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий. Раз начальство ссылает, значит, так и надо, а моя хата с краю. Равнодушие толпы ранило и мучило О.М. Раньше они милостыню арестантам давали. А теперь даже и не поглядят. Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно. Пристрелить, убить, растерзать. И никто не вмешается. Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища. Всю дорогу я пытаюсь перехватить хотя бы чей-нибудь взгляд, но мне это не удалось. Может, только Урал был таким твердокаменным? В тридцать восьмом году я жила в Струнино в стоверстной зоне под Москвой. Это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженочно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещено жалеть арестантов, и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое, зарешеченное окно теплушки шоколадку. Она несла ее дочки. Редкое угощение в нищенской рабочей семье. Солдат с руганью отогнал ее прикладом, но она весь день была счастлива. Все же удалось хоть что-то сделать. Кое-кто из соседок, правда, вздохнул. Лучше с ними не связывайся. Сосвету живут, по завкомам затаскают. Но моя хозяйка сидела дома, то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась. Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, Чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне телятники тридцать восьмого года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым? вычеркнутыми из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей. Вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого, для них запретного мира, дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли и еще живы люди по ту сторону тюрьмы. по дороге в чердынь я утешала себя мыслью, что суровые уральцы просто боятся глядеть на нас и что каждый встретившийся нам человек вернувшись домой расскажет шепотом отцу жене или матери. О двух людях мужчине и женщине которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север